Глава десятая. Жизнь — более изощрённый писатель, иногда закручивает такие сюжеты, что если бы их написал автор, то читатели бы его забросали претензиями. Нереально. Поэтому в творчестве не может быть границ фантазии. Перефантазировать жизнь ещё никому не удавалось. Надо просто подсматривать за ней и записывать. О писательстве. «Нет!» — крик пронёсся по всему корпусу, сотрясая его стены. Эрик стоял в ванной и чистил зубы. Они вчера допоздна засиделись с Зоей Савишиной в его комнате, делясь своими предположениями о характерах и скелетах в шкафах их новых коллег, и потому немного проспал. Белоцерковская уже за полночь пришла к нему и рассказала о странностях Агнесы и красавицы Тамары. Зацикленность первой на семье, которая у неё, судя по всему, не случилось, и секрет второй, который она скрывает под косметикой и длинными рукавами. «Возможно, ничего особенного», — рассуждала Зоя Савишна. «У одной какой-то дефект кожи, а другую бросил единственно любимый муж, но узнать всё-таки стоит. Когда секреты так яростно оберегают, обычно за ними кроется какая-то история». По внутреннему негласному расписанию жителей дома картины он должен был уже доедать омлет Галилея и неспешно направляться в лабораторию, коря себя за несобранность. Эрик как был в футболке и шортах, что заменяли ему пижаму, вылетел из своей комнаты на крик. Вместе с ним в коридор, ведущий в лабораторию и столовой, выскочили Матвей, как всегда, лохматый и помятый. За ним бежал Лев, этот же в противоположность первому, выглядел неестественно идеально. «Где?» — спросил Беляшу Эрика. «Лаборатория», — ответил он, и они бросились туда. Дверь была распахнута, но внутри никого не оказалось. «Комната картины», — произнёс неуверенно Лев. Он первым заметил приоткрытую створку. В этот момент в лабораторию прибежали и все остальные. Даже повар Галилей со своей новой помощницей присоединились к перепуганным реставраторам. Алька держала кофейник, видимо, крик её застал, когда она разливала гостям утренний кофе. Встретившись с Эриком взглядом, она заговорщицки подмигнула ему, но он ей не ответил. Всё внимание было приковано к двери, ведущей в комнату картины. «Что случилось? Что там?» — спросила Тома стоящих в нерешительности мужчин, но ей никто не ответил. Все как заворожённые смотрели на дверь и по непонятным даже им самим причинам боялись её открыть. Как в плохом кино, она начала медленно отворяться, и из неё вышла Даяна. Женщина была бледна как смерть, а её лицо выражало злость, смешанную с ужасом. Даже гладкие чёрные волосы казались стали дыбом от ужаса. "Кто?" прохрипела она, словно её голос иссяк на том ужасном крике. "Кто это сделал? Что случилось?" Первым пришёл в себя Лев. Он попытался подойти к женщине, чтобы заглянуть в комнату картины, но она прокричала, как заправский полицейский, всем стоять на своих местах и не двигаться. Откуда только у хрупкой женщины, бледной и, казалось, падающей от усталости, с чёрными кругами под глазами взялись силы на командный крик, прижавший всех к полу, было непонятно. Покачиваясь, она вышла из лаборатории, но никто не посмел её ослушаться, все стояли на своих местах и ждали. Через пять минут она вернулась в компании ничего не понимающего Юлия. Её руки тряслись, как у алкоголика. Вот теперь все, кто был здесь ночью в сборе. Дверь я заперла. Открыть вы её не сможете, даже если очень захотите. Даже если вырвете мне глаз. Кроме биометрии есть код, и вот его я вам не скажу. Картина пропала, и украл её кто-то из вас. Предлагаю мирно вернуть её. Я же, в свою очередь, обещаю не заявлять в полицию. Дайана оглядела присутствующих вглядываясь поочерёдно в каждого, пытаясь прочесть что-то в их глазах. «Ну, уже смелее!» Эрику казалось, что у неё не просто нервный срыв, а ломка, как от сильнодействующих препаратов. «По какому праву вы вообще можете нас обвинять и удерживать?» — возмутился Матвей Беляш. «Мы вам не крепостные. Хотя этим, может, и да, но я нет. Мне надоел этот ваш цирк. Я ничего не брал. И если картина пропала, открывайте дверь вызывайте полицию». Остальные молчали. «Ну, я примерно так и предполагала», — сказала Даяна. «Эта картина слишком большое искушение. Мне казалось, что я выбрала непосвящённых людей, но, видимо, в ком-то ошиблась. Значит так, вот перед вами Юлий. Он бывший полицейский и уже имел с этим дело. Сейчас он будет искать картину. Если вам нечего скрывать, то вы не будете ему препятствовать. Приступайте», — скомандовала она растерянному охраннику. «Мне бы пару помощников», — сказал находчивый Юлик, за что Эрик его мысленно похвалил. «Выбирайте», — обвела она всех рукой. «Но откуда вы узнаете, что ваши помощники не те самые воры? Ну, мы же ищем не вора, как я понимаю». Не вовремя улыбнулся Юлий. И, наткнувшись на колкий взгляд Даяны, тут же придал лицу серьёзное выражение. «Мы ищем картину. У других будут искать они. А когда обыски начнутся у моих помощников, я буду это делать лично. Действуйте уже». Раздражённо отмахнулась Даяна и тихо добавила. «Тоже мне сыщик». Обуск я бы и без вас провела. Вот эту даму возьму в помощницы, Юлио указал на Зою Савишну. Польщена, конечно. Всегда приятно, когда тебя выбирают, сказала она своим низким голосом, хотя процесс немного насторожил. В молодости, возможно, я оскорбилась, но старость всё несколько упрощает. Эрик понимал, что следующий он. И Юлия оглядывал присутствующих так долго, что тот уже стал внутренне психовать. Я не собираюсь в этом участвовать. — сказала уверенно Тамара Верховцева. И другие менее громко и агрессивно её поддержали. «Вы говорили, здесь куча камер. Вот и посмотрите их. Здесь нет камер. Внутри дома картины, их решили не устанавливать», — качнула головой Даяна. «Но почему? Это было бы как раз кстати», — всплеснула руками девушка. «Ваш муж нам всем сказал, что камеры есть. Он вас обманул», — просто ответила заказчица. Эрик же отметил одну белую мелочь. Сегодня девушка плохо выглядела. Нет, она была накрашена, но не как обычно ярко. Её макияж не был столь агрессивным, и она тут же потеряла свою изюминку, прекратив быть роковой блондинкой и вмиг став серой мышью. И продолжал тянуть негодяй, явно издеваясь, Эрик решил его проучить. «Возьмите меня, юли я знаю, где картина». Все уставились на Эрика. И юли тут же паник, коллега опять его переиграл. Были бы они одни, Эрик сказал бы ему по-гусарски «щенок». И победно улыбнулся, но сейчас было не до избиения младенцев, и он просто повторил. «Я знаю, где картина, и думаю, вы, Даяна, тоже знаете. Но зачем-то играете с нами в эти игры? Я не знаю, где картина», — нервно возразила она. Эрик ей поверил и даже на секунду засомневался в своих выводах. «Но это неважно Мне, в принципе, не важно, что вы думаете обо мне», — продолжила хозяйка, теребя прядь своих красивых волос. «Просто ответьте, где она?» Ну, давайте начнём с того, что вы вчера закрыли комнату картины на множество замков, включая биометрию и набор цифр. Так? Так, поддакнула она. Остальные, даже вечно кривляющийся Матвей Беляш, стояли молча, наблюдая со стороны. Также вы поступили с лабораторией и после всем корпусом домом картины. И других входов в этот корпус просто нет, так? вновь задал вопрос Эрик. Всё верно, но причём тут это? Я ведь так и сказала, что взял кто-то из вас. Начала всё больше раздражаться Даяна. «Но ведь, когда вы пришли, все двери были закрыты», — сказал Эрик. «Как мы могли их открыть, а потом закрыть? В таком случае среди нас, как минимум, Джеймс Бонд вместе с Томом Крузом, умеющим считывать сетчатку глаза и подбирать пароль. Ну, ближе к делу», — вдруг не выдержал обычно сдержанный Лев Вериус. «Что вы имеете в виду? То, что картина так и осталась в комнате». Спокойно сделала в дэрик «Бред», — фыркнула Даяна. «Я ещё не сошла с ума». «Её там нет. Можно?» — спросил Эрик. И, не дожидаясь разрешения, зашёл в комнату картины. Её действительно не было на своём месте. Остальные во главе с Даяной проследовали за ним и встали вокруг пустого стола. «Ну?» — сказала Зоя Савишна. «Удивите нас, мальчик мой. Она стала невидимой». Когда мы были здесь в первый раз, я заметил, что одна из зеркальных стен имеет обратную сторону. Начал говорить Эрик. «В смысле?» — перебил его Матвей. «Как это?» «В смысле, за одним из четырёх зеркал, скорее всего, есть комната, откуда тайно могут за нами наблюдать?» — пожал плечами Эрик, словно сказал что-то обыденное. «И за каким?» — уточнил Матвей. «Как вы поняли?» — удивлённо спросила Агнесса Константиновна. «Не может быть!» — в ужасе выдохнула Даяна. Не веря его словам, все разбрелись по комнате и стали вглядываться в зеркала. «Ну, это очень просто», — продолжил Эрик. Если вы приложите палец к обычному зеркалу, то увидите между зеркалом и ним небольшое пространство. Если же приложите к двустороннему, потайному, ну, то есть к зеркалу, где с обратной стороны можно наблюдать за вами, то этого промежутка не будет. Все тут же начали тыкать пальцем и нашли нужную стену. Но тут нет ничего за что зацепиться, чтобы открыть ее, сказал Лев. Когда он переставал себя контролировать и держать фасон, то становился обычным тридцатилетним мужчиной. Даже его шикарные волосы сейчас вдруг стали чем-то вроде вечно мешающего недостатка. Непослушные пряди постоянно лезли в глаза, и он только и успевал убирать их за уши. «Может быть, надо нажать на зеркало», — предложил Матвей Беляш. Было видно, что загадка его тоже увлекла. «Скорее всего, она открывается только с той стороны, ведь куда-то картина всё-таки пропала. Я сейчас всё осмотрю и пойму, можно ли открыть эту зеркальную стену из этой комнаты». «А вы, Даяна, подумайте, откуда можно зайти вот за эту стену», — сказал Эрик. Но сделать он это не успел. Хозяйка выхватила из Алькиных рук кофейник и со всего маха швырнула его в зеркальную стену, определённую всеми как в потайную. Как в замедленном действии, зеркало разбилось и разными, большими и малыми осколками осыпалось на пол. Мама Эрика была женщиной и набожной, хоть и медиком по образованию. По праздникам и ходила в церковь, молилась и ставила свечи, всё как положено. Дома хранила иконы и иногда тихо в комнате читала молитвы. Только после её смерти Эрик задумался, как она могла участвовать в научных экспериментах по созданию сверхчеловека, ведь это противоречило всем канонам веры. И понимал, что, возможно, она из-за этого потом ударилась в религию. Нагрешив в своей советской молодости, мама хотела замолить свои грехи, поняв, что натворила. Так вот, будучи верующим человеком, она ещё и верила в разные приметы. Да, Эрик понимал, что это две взаимоисключающие веры, но в России это очень даже сочетается. Мама никогда не выходила с пустым ведром, увидев чёрную кошку, переходила на другую сторону дороги, не возвращалась, даже когда забывала кошелёк, и всегда говорила, что разбитое зеркало — к беде. Глядя, как рассыпается зеркальная стена, Эрик подумал, что раз зеркало большое, то беда, судя по всему, должна быть огромная. И не ошибся. Когда осколки со страшным звоном осыпались, всем открылась страшная картина. В комнате, что располагалось за ним, которая, надо отметить, действительно существовала, за столом, на котором лежала картина, сидели двое. Они были мертвы. Это было понятно сразу. Из глаз и ушей у обоих стекли струйки уже застывшей крови. Один из сидевших был хозяин, Ренат Валерьевич Островский, а второй... Только сейчас все поняли, что с ними всё это время не было Антона котлярова робкого менеджера, которого хозяин завода называл Буратино. Их рты были растянуты в какой-то дьявольской улыбке. Казалось, что в моменте они застыли, упиваясь чем-то очень смешным, и от этих гримас мурашки пробежали по спине даже у Эрика. Холод окутал его, и сейчас он видел, что это улыбается. Сама смерть. Мужчины же смотрели друг на друга невидящими глазами, словно играли в весёлые гляделки. Но в этой игре уже не было победителя. Они оба проиграли. Проиграли свои жизни. Вот только вопрос кому. Не картине же в самом деле, лежащей между ними на столе. а, -а, -а! Как сирена завизжала Даяна и выскочила из комнаты. «Твою мартышку!» выругалась Зоя Савишна и последовала за матушкиной. «Надо срочно вызвать полицию», — сказал Матвей Беляш. Перестав ёрничать и кривляться, он стал выглядеть вполне адекватным мужиком. «Ничего не трогайте и выходите из комнаты», — скомандовал Юлий, придя в себя и вспомнив, что он всё-таки опер, хоть и бывший. «Мы и так уже здесь наследили. Полиции будет трудно собирать улики». «Мы что, даже не проверим?» Сквозь ужас сковавший всё тело спросила Тамара, став белее собственных блондинистых волос. «Может, они ещё живы?» Они мертвы уже несколько часов, высказалась Агнесса, и все посмотрели на неё удивлённо. Что? Я всё-таки химик, пояснила она грубо и вышла из комнаты. Было слышно, как она там обращалась к Заисавишне, попросила: "Дайте сигарету". Похоже, за это нас теперь ругать некому. Эрик запоздало оглядел всех присутствующих, чтоб зафиксировать первую реакцию на происшествие, но, скорее всего, опоздал с этим. Убийца, если он здесь, а он с огромной вероятностью всё же среди присутствующих, уже взял себя в руки. Когда зеркальная стена упала, помещение стало просто больше. Было понятно, что тайная комната была сделана ещё на стадии ремонта. Просто зеркалом отгородили часть пространства, и всё. Тут же стал виден механизм, отвечающий за открывание стены. Все стали молча выходить, а юли прошёл в тайную часть комнаты и потрогал ручку видневшейся там двери. «Ты же говорил, второго входа в это здание нет», — посетовал Эрик. «Ну, нет явного, но ведь может быть тайной. Здание старое, раньше любили такое. Она закрыто крикнул он Эрику. «И, похоже, изнутри. Вот тут есть засов. Откроешь?» — спросила она, глядываясь на дверь, за которой вместе со всеми скрылась Даяна. «Нет», — ответил Юлий. «Чтоб засов отошел, надо набрать код. Вот скажи мне, пожалуйста, с чего все стали такие прогрессивные? Простого засова им мало». «Потому что это не просто картина, я вам говорила». Услышали они и обернулись. В дверях стояла Даяна. «Потому что всё, что здесь происходит, не просто так. Я сейчас вам всё расскажу. Мне надо очень спешить».